Страница 163. Смычные. Иначе. Взрывные. Мгновенные. Необходимым моментом, артикуляции которых, является полный затвор органов речи, преграждающий выход воздушной струги наружу. Эта преграда устраняется сильным, коротким толчком воздуха, который быстро выходит наружу, производя эффект взрыва. И образуется в этот момент смущное согласное. Б, П, Д, Т, Г, К. Щелевые. Б, Ф, З, С, Ж, Ш, Х. При произнесении органы речи уже не образуют из затвора, а только сближаются, оставляя узкую щель для прохождения струи воздуха. Африкаты – это смычно-щелевые, сложные, согласные С и Ч. Своеобразие африкат в том, что они на начальном этапе образования формируются как смычные. Органы речи плотно смыкаются друг с другом. Однако взрывы не происходят, так как органы речи до этого успевают перейти на артикуляцию щелевых звуков С, Ш. И в момент выдержки африкаты звучат уже как щелевые, того же места образования, где прежде был затвор. Таким образом, при образовании африкат воздушной струе... приходится преодолевать сложную преграду в отличие от образования смычных и щелевых где преграда простая смычно-проходные согласные м н у р в процессе их образования органы речи образуют затвор в одной части речевого аппарата а струя воздуха находит себе выход Другой. Например, «м» характеризуется затвором губ, да? кончика языка с зубами, а воздух в обоих случаях выстремляется не к месту затвора, а в носовую полость. Преобразование передняя часть языка смыкается с небом. «Н». Боковые части языка опускаются, образуя с обеих сторон выход для выдыхаемой струи воздуха. Вот эти особенности артикуляции смычно-проходные дали основания называть м-н-носовыми, а л-боковыми. Особую разновидность смычно-проходных составляет вибранты. Это дрожащее согласное р р вот сюда будут относиться, которые образуются в результате вибрации кончика языка в струе выдыхаемого воздуха. В некоторых классификациях вибранты выделены даже в особую группу. Представляется, что в специальном их обособлении необходимости нет, так как их артикуляция – это регулярное чередование затвора и выходов, что вполне позволяет отнести их к смычно-проходным. Основное отличие вибрантов от остальных согласных этого класса в том, что затвор и выход для воздушной струи у вибрантов сосредоточены в одной точке речевого аппарата. Третье. эта страница 164 От положения средней части спинки языка зависит деление согласных на твёрдые и мягкие. При образовании мягких согласных возникает дополнительная артикуляция. Средняя часть спинки языка приподнимается к твёрдому ногу. Это вот дополнительное движение, совмещающееся. И взаимодействующее с основной артикуляцией согласно называется палатализацией. Палатализацией. Общая артикуляторная особенность твёрдых согласных – отсутствие палатализации. Помимо палатализации, есть такие виды дополнительной артикуляции, как лабиализация – это вытягивание и округление губ, и назализация – от латинского слова нос, ощущение мягкого нёба, обеспечивающее выход воздушной струны в носовую полость, что придаёт всем согласным, кроме смычных, дополнительное носовой оттенок. осмыное приводит к качественному изменению биейизация от слова задней небный добавочное тоже движение задней части языка в сторону мягкого нёба при артикуляции не заднеязычных согласных но в русском языке только Палатализация имеет самостоятельное фонетическое значение, так как мягкие согласные, не перед гласными переднего ряда, выступают самостоятельными фонемами. Большинство согласных являются парными по твёрдости, мягкости. Б – твёрдое, и Б – мягкое, П – твёрдое, и П – мягкое, Д – «твёрдое» и «д», «мягкое» и так далее. Во всех все остальные согласные – не парные. Ж, Ш, Ц, К, Д, Х. Только твёрдые фонемы. Ч, Ш, И. О том, что «мягкое согласное» является самостоятельной фонемой в русском языке, свидетельствует сравнительный анализ таких слов, как «лук», «люк», «мол», «мёл», «ров», «рёв», «нос», «нёс». Слова в каждой из приведённых пар отличаются не гласными звуками, а согласными, твёрдыми или мягкими. Основная артикуляция внезапного звука – та артикуляция, которая является дополнительной, Преобразование других мягких согласных звуков. Заметим, что без поднятия средней части языка к твёрдому нёбу никакого звука вообще не возникает. Так, это 164-я страница, теперь 165-я. Что касается сочетаемости твёрдых и мягких согласных с гласными, то следует указать, что перед «и» Возможны только мягкие согласные, а звук ы выступает только после твёрдых согласных.